Глава 25 Таксист. Молодой оперативник Олег Смелянский с этим делом возился давно. В течение двух лет он подшивал к нему жалобы пассажиров, которые были ограблены в такси. Показания сходились только в начале. Ночью слегка пьяный поднял руку, остановилась желтая машина с шашечками. Вроде «Волга». Номера не совпадали. Даже те, кто клялся, что запомнил все цифры и буквы, называли совершенно разные комбинации. Внешность водителя тоже варьировалась. У кого это был узкоглазый брюнет с усами, у других без усов, у третьих вообще блондин в тёмных очках, как он видел ночью. Поездка заканчивалась, машина останавливалась, седок протягивал деньги. Дальше следовал удар по голове такой короткий и сильный, что никто из пострадавших даже не помнил, кто откуда и с какой стороны его нанёс. «Это был водитель», — допрашивал Смелянский очередного потерпевшего. «Не помню, вроде он и не замахивался даже», — отвечал растерянный пассажир. «Кто-то сидел на заднем сиденье?» «Вроде не сидел, а может и сидел, какие-то большие сумки там точно стояли, поскольку пришлось сесть на переднее кресло». «Может, дверь открыли снаружи и дали по башке извне?» — строил версии опер. «А может и так», — отвечали ему в который раз. Но исход был вполне предсказуем. Пассажир оказывался на улице без кошелька, с головой, разбитой тупым предметом, и либо к утру был найден прохожими, либо приходил в сознание сам. Одному мужику, правда, совсем не повезло. Он скончался. Это был директор мясного комбината. Никто не знал, пользовался ли начальник такси, но по схожей травме на затылке его тоже подшили к этому делу. Смелянский объездил все таксопарки города. Машин не с одним названным номером не значилось. Водитель ни с одной описанной внешностью не работал. Отец Олега дружил с Анатолием Красавцевым, и молодой сыщик был взят под опеку начальником АБОП. «В городе не ищи», — посоветовал ему Красавцев. «Вряд ли это местный таксист». Служебную машину Смелянскому давали по остаточному принципу, поэтому поездки по областным таксопаркам растягивались на месяцы. В одном из них, о Болтовском, Олег крутился особенно долго. Здешний начальник ему не понравился. Он вроде бы и вел себя, как предыдущий, все отрицал, но ментовская чуйка подсказывала, что мужик зажиточный. На среднем волосатом пальце красовалась нехилая золотая печатка. «Живёт на откатах», — подумал опер. А Красавцеву потом сказал одно слово — «хитрожопый». Прохор Петрович Ивашкин и правда был хитрожопым. Он понимал, что его подчинённый Раф Баилов что-то там мутит, но закрывал на это глаза. Раф, энергичный, всегда весёлый, приносил в кассу самую большую выручку — и примерно столько же совал в лапы самому Ивашкину. Сначала Прохор Петрович очень стеснялся, потом привык и захотел выделиться из быдла, купил себе печатку и золотую цепочку. Цепь прекрасно маскировалась на его чёрной шерстяной груди, а вот кольцо не скрыть. Да и цель была другой — произвести впечатление. Особенно это удавалось в поездках с женой на тёплые моря. В гостиницах на стойках регистрации, увидев перстень, ему тут же давали лучший номер. «Ты только ничего у меня не спрашивай», — говорил ему Баилов, — «и всегда будешь в шоколаде». Ивашкин не просто не спрашивал, он давал «Волгу» в круглосуточное пользование. По факту она стала личной машиной Рафа. А дальше начиналось представление. Раф и карович Баилов, генетически перенявший от отца знания людской психологии, устроил собственный театр. Он был одновременно исполнителем главных ролей, статистом, гримером, костюмером. Ну и режиссёром, конечно. Точнее, худруком. Пьяненькие седаки сами бросались ему под колёса. Они тоже были падки на комплименты налезть на ёмкие замечания умненького таксиста. «Какой у вас портфель шикарный!» — восхищался Баилов. «Вы инженер, наверное. Постойте, дайте я угадаю. Руководитель производства. Знаете, таких, как вы, издалека видно. Элита. Голубая кровь. Даже капля алкоголя этого не скроет». «Надо же, как вы разбираетесь в людях», — разбухал от собственной значимости пассажир. «Конечно. Вы везде ездите, всех видите». И дальше в уши таксисту лилась история жизни клиента, во время которой Раф поддакивал, восхищался, задавал интересные вопросы. Следующий, кто задавал вопросы этим людям, был уже Смелянский, ибо шли они, ушибленные на голову и лишённые кошелька, прямо в обоб. Когда ходаков стало больше, а потерянные суммы крупнее, Олег сделал вывод, что таксист влюбился. Так бывает, сначала живёшь для себя, довольствуешься малым, а когда появляется девушка, готов разорваться, чтобы ей угодить, — делился смирлянский с Красавцевым. Ну, тебе виднее, улыбался подполковник. Но мыслишь здраво, одобряю. Вот увидите, будет убийство хлебал вкусный начальственный кофе-оперативник. «Скоро он кого-нибудь замочит!» И убийство случилось. Апрельским утром бригада выехала в западный район города, ближе к дачному массиву, где нашли мужика, выброшенного на обочину. Документов, денег при нём не было. Зато на спине и шее множество колото-резанных ран. «Смотри-ка, как наносили удар. Правой рукой с малого расстояния. Похоже, наш таксист стал мокрушником», сказал эксперт Вася расстегивая на жертве окровавленную рубашку. Делу придали особый статус. Людей разослали проверить салоны всех такси марки «Волга» на наличие следов крови. Заехали к странному директору Воболтова. Прохор Петрович Ивашкин в ходе опроса признался, что один автомобиль не вернулся в парк. Пришлось назвать имя «Рафа». Баилова объявили в розыск. А наутро, благодаря страху и напористости учительницы Пелагеи Аболенской, а также чуткости к чужим проблемам подполковника Красавцева, отдел вышел на прямой след. Сначала вскрыли квартиру Баилова. Крохотная комнатка больше походила на костюмерную. На полу, столе, стульях, на стенных крючках висели, лежали, валялись парики, бороды, костюмы, рубашки, шляпы, кепки, очки. Под рваным диваном хранились съемные таблички автономеров. Но самой занятной оказалась дверь, та самая, что снаружи была обита листовым железом. Внутри, на деревянной её части, не было живого места. Шрамы от ножевых ударов накладывались один на другой. Разорванные бумажные мишени свисали ошмётками. За квартирой Баилова установили слежку, но он не появлялся. Решили использовать Олесю. Повезли её снова в Болтово, высадили за километр до таксопарка. Она поймала машину и приехала к Ивашкину. Менты были на хвосте. «Простите, я ищу своего жениха», — слезливо сказала Олеська волосатому начальнику. «Он пропал, не появляется дома. Боюсь, с ним что-то случилось». «Не знаю, голубушка», — сально смотрел на неё Прохор Петрович. «Его и здесь давно не было». «Если вдруг он появится, передайте. Я завтра вечером после работы буду ждать его во дворе дома, за столиком, где мы первый раз встретились». Ивашкин пообещал. «Он точно придёт», — говорил красавцев Смелянский. Он любит её до смерти. Такую нельзя не любить». «Да...» — протянул подполковник, ловя себя на том, что каждый день думает об Олесе. И даже ночью, под одним одеялом с женой. В день спецоперации Олеське было совсем плохо. Она подкрасилась, как обычно, но лицо было дутловатым и сырым, как у жабы. В голове толкались, соперничая друг с другом, самые романтичные воспоминания. Пыльный запах травы на обочине, где они с Рафом проводили упоительные ночи аромат бархатной коробочки, в которой таились новенькие серёжки, благоухание лепестков в салоне машины на последнем свидании. Правда, сквозь розы прорывалась какая-то вонь. За эту вонь, как за спасительный крючок, она и зацепилась, чтобы уйти от отвратительного чувства предательства, которое вот-вот должно было ею свершиться. Часов в семь вечера она села за столик, где мужики играли в домино. Они удивились, но подвинулись, отпуская скользкие комплименты. Олеська выразила заинтересованность игрой. Один хмырь, неприятный, пахнущий рассолом, хлопком выложил рыбу и уставился на девушку. «А ты подруга нашего Рафа?» — спросил он развязно. «Ну, в общем, да». «А знаешь, что в его квартире обыск был?» «Нет». «А может, это ты на него мусоров натравила?» «Да я сама его ищу. Поссорились мы, жалею. А что он сделал такого?» «Вот сам тебе и расскажет. Вишь, появился». Олеська резко обернулась и увидела Рафа, спокойно идущего по дорожке. Она судорожно вздохнула и осеклась на выдохе, будто дверью ей прищемила трахею. Сердце забарабанило в эту дверь, умоляя выпустить наружу. «Ты одна?» — спросил Баилов, подойдя вплотную. «Нет, как видишь, сижу с мужиками, жду тебя». Наконец, оттолкнув мнимую дверь, выдохнула Олеська. Раф перекинулся взглядом с рассольным тот пожал плечами, мол, вроде тихо, никого нет. «Поехали!» Раф больно схватил Олеську за руку и потащил к такси. Она, не вырываясь, посеменила за ним. «Странная встреча», — попыталась быть непринуждённой. «Месяц почти не виделись, а ты как был волком, так и остался». «Сейчас отъедем подальше, и я стану нежным козликом. Если это не подстава, весь мир будет у твоих ног». Олеська опустилась на переднее сиденье и снова чуть не зашлась рвотой. «Что за вонь?» Раф, отпуская сцепление, нажал на газ и резко рванул по дороге, переходящей в шоссе. Слева и справа к нему пристроились два «Жигуленка». «Не может быть», — сдавленно произнес он. «Неужели я в тебе ошибся?» Автомобили в штатском сужали круг, как борзы, загоняя «Волгу» в западню. На ближайшей развилке с двух сторон к ним присоединилась еще пара модных иномарок. По зеркалам заднего вида Раф безошибочно определил легавых. Он прекрасно знал, что служебных машин операм не давали, и те привыкли преследовать бандитов на личных авто. А подержанные, но отлично восстановленные в сервисах Ауди или БМВ, были ментовским маркером. Раф вилял, перестраивался, гнал по встречке, но тщетно. Наконец такси заскрежетало тормозами, Олеське показалось, что оно сейчас встанет на дыбы, однако ее панические иллюзии прервал удар по затылку. Она вырубилась и о дальнейшем задержании узнала сильно позже от подполковника Красавцева. Именно он, теребя ее нежно за руку в больнице, рассказал, как все было. Минты пошли на таран с двух сторон, разбивая Волге бамперы и задние крылья. Баилов прикрывался своей возлюбленной как заложницей, держа в руках нож. Поэтому он, Красавцев, гнавший на Гранд Чироке, дал команду не стрелять, а точнее проорал, что есть моча, распахивая дверь. Четверо выскочили из своих машин, за волосы выволокли таксиста прямо сквозь открытое окно и с глухим звуком шваркнули головой об асфальт. Прижав кроссовкой шею Баилова, один из оперов уперся стволом в его затылок. На запястьях защелкнулись наручники. Полумертвая Ундина была освобождена. «На всё ушло 20 секунд», — подытожил подполковник. «Скоро над ним будет суд». «Что же он такого сделал?» — безучастно спросила Олеська. «Пятнадцать грабежей с нанесением травм. Два тяжких убийства», — отчеканил Красавцев. «И это всё ради меня?» — она подняла брови. «Ну, последний случай точно ради тебя», — подтвердил мент. «Это смягчит ему приговор», — с надеждой спросила бывшая любовница. «Ты что, обалдела?» — обиделся подполковник. «Конечно нет. Сядет лет на двадцать точно». «Вам повезло». Слабее голосом произнесла она. «С чего бы это?» «Он должен был вас убить. По воле своего отца Икара, умершего в тюрьме. Икара этого упёк за решётку ваш отец, Иван Михайлович Красавцев. А записку для Рафа передал мой папа, служивший вертухаем на зоне». «Я ничего не понял. А где сейчас твой отец?» «Его убила мама». «В смысле?» «Каромысли. Вот такая история, товарищ подполковник. «У меня капельница закончилась». Анатолий Иванович позвал медсестру, и пока та меняла лекарства в системе, сообщила из дальнего угла палаты. «А знаете, почему воняла машина вашего воздыхателя?» «Нет». «Она была залита кровью. Последнему ограбленному пострадавшему Баилов нанёс сорок ножевых ранений». Сестра, выходя из палаты, с ужасом оглянулась на Красавцева и уронила бутылку физраствора. А Леська молчала. Анатолий Иванович снова присел к ней на кровать. «Ты тоже могла стать жертвой. Я никогда не прощу себе такой оплошности. По сути, мы ловили на тебя, как на живца». Мент понизил голос. «Идите к чёрту», — сказала Олеська. «Вы прекрасно знали, что он не убьёт меня, потому что вы не умеете любить, но ловко используете тех, кто способен на это». «Я умею», — прошептал Красавцев. «Выходи за меня замуж». «Схрена ли?» — прошептала Олеся. «Он всё равно не перестанет за тобой охотиться. А я всегда буду рядом. Как арматура, как стена. И я сделаю всё, чтобы он не вышел на свободу». Олеська осмотрела две слепящих звезды на погонах и с холодом мёртвой царевны ответила. «Я согласна».